Глава шестнадцатая. Наворотим. «Ой, проспала! Ой, опоздала! Да как же так, растяпушка!» — шептал мамин голос. «Трррр!» — знакомо зазвенел будильник из моего мира. Кот яростно топтался по моему животу. «Выходной, мам! Дай поспать!» Я резко села, не понимая, что происходит. «Какая мама? Где я?» В темноте крыхтя поднимался маленький человечек, сплетённый из магии. В его руках трезвонил голубой будильник. «Чуть не сломала!» Он посмотрел на меня, я же зажала рот руками. Магический незнакомец выключил будильник. «Подожди, это же мой будильник!» Я ни с чем не спутаю его дребезжащий звук. В детстве он меня в школу поднимал. «Ты кто?» Уставилась на человечка, который подтягивался вверх под одеяло, пытаясь вновь забраться на кровать. Я слышала голос мамы. «Это я говорил!» Он протянул мне будильник. Вот и царапина в виде первой буквы моего имени. Я провела по пузатому боку. Даже сейчас помню, что он был зелёный. Я старался. Вставай, всё проспала. Твоя злыдня мачеха скоро глазёнки откроет. Да как потребует румяных блинов, а ты ещё в кровати греешься. Он, не церемонясь, начал стаскивать с меня одеяло. Моронг всю ночь у шусти просидел, вот и не разбудил тебя. Пусть ещё немного поспит. Деятельный некто побежал к умывальнику. «Ты кто?» «Нет, было подозрение, кто он, но очень хотелось услышать ответ из его уст». «Ты так догадалась, кто я?» Улыбнувшись, проверил, на месте ли мыло, зубная палочка и порошок. «Мысленно меня звала, хотела помощи от родовой магии. Так вот...» Он поднял руку, вытянув указательный палец в сторону потолка. Встречайте. Единственный в мире, неповторимый я. А кто я? Хм, он задумался. Ты мой магический родовой фамильяр? не смело спросила. Только родился и у тебя нет имени. Да, да, именно так, важно ответил тот. И «Я могу тебе дать имя?» «Не просто можешь, а должна. Какой я единственный и неповторимый без имени? Называй скорее!» «Ой, столько красивых имён, что я растерялась!» «Тогда умывайся и думай!» Он побежал к тумбочке и схватил расчёску. «Нет, так очень неудобно!» Отмахнулась я от подлетевшего помощника, попытавшегося вонзить расчёску мне в волосы. «Подожду!» — отцепив волосы от щетины, отлетел в сторону. «Насчёт имени. Как тебе? Мартин, Джеральд, Эдвард?» Только хотела предложить выбирать, как фамильяр произнёс. «Красиво! Шикарно! Мартин, Джеральд, Эдвард! Да я практически сам герцог с таким прекрасным именем!» Моё запястье опоясала голубая магия, и Мартин с тремя именами значительно подрос. «Вот и прекрасно!» Положив полотенце на место, подошла к тумбочке. «Я сама причешусь!» Попробовала забрать расческу. «Нет, прическа у герцогини должна быть красивой!» И он в одно мгновение сделал на моей голове конский хвост. в этом мире дамы не носят таких причесок прошептала я пытаясь снять магическую резинку будешь законодательницей волосяной моды он отложил расческу «Идём готовить вздохнув поплелась переодеваться похоже мой новоиспечённый испеченный об этом мире знает столько же сколько и я в нём нет вековых знаний предыдущих поколений из моей памяти берет информацию за Я услышала голос мамочки. «Мартин!» — я позвала из-за дверцы шкафа. «А ты можешь становиться невидимым? Не хочу дразнить мачеху раньше времени». «Могу. Лишь прикажи. Можешь и мысленно», — сообщил тот. «А могу становиться невидимым, когда кто-то приближается?» «Это хорошо. Так и сделаем. А ты не иссякнешь?» «Иссякнуть? Я же фамильяр!» твой магический накопитель. Раньше был просто родовой магией, лежавший где-то, а ты взяла и представила меня морем, жизнь дала. Да я, да мы таких дел наворотим. М да, похоже, главное слово тут — наворотим. Переодевшись, закрыла шкаф. «Идём готовить», — великий воротила. Мартин оказался очень ловким, рукастым, просто незаменимым помощником на кухне. Блинчики только успевали приземляться на тарелку. Горка была такой высокой, что позавтракали все — и гномы, и огоры, и моронги. Как же я была рада увидеть бодрого Шусти. Ростом он был чуть ниже Роби, но шерсть блестела не хуже, чем у братца. Оставайтесь сегодня оба дома. Погладив Шусти по голове и прошептав «извини», виновато посмотрела на красную отметину на его запястье. Знакомство Мартина с моим небольшим личным отрядом прошло на удивление спокойно, учитывая, что никто и никогда не видел фамильяров. Мартин, представляясь, каждого назвал по имени. Да, я именно многих слышала, но именно в тот момент уже не помнила за их сложностью — Жал крепко руку и переходил к следующему, и каждый присутствующий с восхищением смотрел на него. «Эй, что вы делаете на моей кухне?» Я доедала последний блин, когда услышала зычный голос. Повернула голову и посмотрела на немолодую повариху. «Ой, госпожа Белль, не признала!» Она присела, приветствуя меня. Она присела, приветствуя меня. Я думала, что хитрый дальше будет сыпать комплиментами, но нет. Она развернулась, гневно посмотрела на гномов и сильно поморщилась, увидев огра. «Вы почему тут натоптали? Нечего вам делать на кухне. Есть столовая для слуг. Отмойте её и там топчитесь. Вчера полдня кухню мыла. Кыш!» а то скоро господам завтрак подавать». Мужчины послушались и тут же вышли. «Пози ещё не просыпалась?» Женщина перевела взгляд на Маронгов. «Нет, ещё спит», — ответил Робби. «Разбуди эту лежебоку и её племянницу, пусть приступают к обязанностям». Она отдала приказ Маронгу. Хитер, я попрошу тебя сегодня не нагружать работой Шусти». Он после вчерашней болезни ещё не пришёл в себя. Поднявшись из-за стола, направилась к двери. «Слушаюсь, герцогиня!» Она протянула руку к стопке блинов, я заинтересованно остановилась. «Ваши умения в готовке выросли, стоило мне уйти из замка. Вы книги читали или магии себе помогаете? Никогда не видела таких тонких ажурных блинов!» «И то, и то, хитр. Мясо, что ты оставила на плите, доварили и убрали в холод». «Спасибо, госпожа Анабель», — ответила она и начала готовить чай. Я же, сделав то, о чём меня просила мачеха, отправилась в комнату переодеваться в тёмные одежды. «Что ты так долго болтала с кухаркой?» В комнате меня встретил нетерпеливый Мартин. «Одевайся!» Мне любопытно, как выглядит сцена, что придумали котярусы и кого будем отбирать. Похоже, скоро я перестану прятаться под вдовьими одеждами. Моя охрана вновь потребовала, чтобы я ехала в карете, но на этот раз они меня в неё усадили не перед воротами, а на соседней улице. Внимательный прохожий, спешащий каждый день на работу, через несколько дней сделает выводы. Сложат два и два, и тогда вся округа будет знать, что из замка каждое утро уезжает знатная госпожа. С Мартином договорились, что тот будет становиться невидимым, как только увидит незнакомца. И тут началось. Сначала я не обратила внимания, так как сидела в карете, прикрыв глаза, но в какой-то момент открыла и увидела, что Мартин так бодренько мигает, то появится, то исчезнет... «Что с тобой?» Я испугалась, что фамильяру не хватает магических запасов. Вдруг его не стоило забирать из замка? Мартин отвлёкся от окна, за которым светало. «Ты же сама сказала, становиться невидимым, как только появится незнакомец!» Ответил и тут же вновь моргнул. «Ну, в крайности-то впадать не нужно!» Засмеявшись, потянулась. «Кто тебя рассмотрит ранним утром в проезжающей мимо карете?» Мартин посмотрел на меня внимательно и перестал моргать. В ресторацию я входила без него. «Как же у нас красиво!» — произнесла, откидывая вуаль и осматривая зал. «Будет еще краше!» В дверь вошла Эри Морская, за ней шел, сгибаясь под тяжестью мешков, немолодой мужчина. «Отец, положи на скамью», — скомандовала она. «Эри, ну как ты успела?» К ней подошёл удивлённый Магнебум твёрдый. Мужчина с радостью и громким пыхтением скинул с себя тяжесть. Всю ночь шила Магнебум. Она покраснела. Я удивлённо переводила взгляд на Твёрдого и обратно на Эри. Похоже, он и сам заметил опущенный взгляд и красные щёки. «Магнебум, поясни, что происходит». «Госпожа, после нашего разговора и намеченных планов я взялся за работу. Мы с товарищами громко обсуждали, как сделать занавес и оборки, чтобы была настоящая маленькая сцена, как в театре. Вот Эри и предложила свою помощь. Я выделил ей денег на материалы и тут же заплатил за работу». «Но я сказала, что этих денег много, что я верну серебряный сегодня», на что благородный гном Магнибум Твёрдый сказал, что это мне на приданное. Вздохнула девушка и посмотрела на отца. «Папа, познакомься с самым лучшим мужчиной на свете, с Магнибумом!» В немом удивлении зависли все. «Похоже, Эри вчера решила, что бравый воин ухаживает за ней», Ну а кто бы не решил, гном дарит девушке целый серебряный. Вот как он сейчас оправдается. Плакала она вчера. Последнее время моё чёрствое сердце чувствительным стало к чужому горю. Он, смотря в глаза мужчины, стоящего напротив, лепетал, словно подросток. Видно было, что не собирался гном жениться. Отец Эри протянул открытую ладонь. «Не стесняйся. В нашем роду были гномы и другие благородные расы. Если тебе моя дочь пришлась по душе, то я даю свое позволение за ней ухаживать. Но не более. Если она ответит согласием, приходи свататься. А деньги ты сразу мне приноси, сохраннее будут». Эри практически вплотную подошла к несчастному гному, которого за руку держал ее отец. «Спасибо, батюшка!» — вздохнула она, развернулась и ушла в сторону стойки. «Хм, ну, вы тут разговариваете, но не забывайте, что и работа ждёт. Господин твёрдый, а я обед готовить!» Улыбаясь, повернулась в сторону кухни. Ох, и вид был несчастный у Бума. А не стоило раздавать серебро девицам. Все знают, что гномы очень прижимистые, и если гном дарит девушке деньги, значит, она ему понравилась. В кухне похрюкивал Мартин. «Как же я рад, что жив! Столько интересного происходит! Что ты хочешь готовить на обед? Сейчас проведём ревизию и решим», — подмигнула я, завязывая фартук. Неожиданно раздался глухой стук двери о стену. Мы вместе с моими помощниками-гномами резко развернулись в сторону чёрного входа. В их руках вместо фартуков появились топоры. «Хозяин, принимай мясо, как и договаривались!» Пузатый мужчина, затаскивающий с помощником большую страусиную ногу, осёкся на полуслове. «А где...» — он обвёл взглядом присутствующих. «Повар поменялся!» Его взгляд упал на топоры, но он неожиданно взял себя в руки и произнёс. «Принимайте!» Мужчина передал полностью помощнику ногу и полез в карман за платком. Вытащил, обмакнул лоб. Возле его ног приземлился жёлтый листок бумаги. Он это заметил и тут же поднял. «Что принимайте?» Первым очнулся Мартин, соскочил со скамьи и подбежал к мужчине. Выглядел фамильяр, как и другие гномы, лишь по голосу и голубым волоскам в бороде. Поняла, кто это. Не получилось у него полностью измениться. Нужно будет с ним поговорить по поводу самоуправства. Договаривались о другом, что он будет исчезать. «Как что? Мясо, рыбу и овощи? Да где этот полуэльф?» На разделочный стол легла вторая страусиная нога. Может, это мясо другой птицы, но по размерам подходит страусу. «Мы за него! Заноси!» — отдал команду Мартин. «Так бы сразу!» Мужчина исчез за дверью. Похоже, бывший хозяин много чего заказал на этот день. «Мартин, кто за это будет платить?» — шикнула я. «Мы еще не открылись!» На кухню вносили и вносили. Мясо, рыбу, овощи. Я уже увидел, что в расписке написано. Он получил деньги. Хозяин ресторации заказывал только у него, а поставщик делает скидку, но деньги вперёд. Так они и работают. Подбежав ко мне, прошептал Мартин. Приятный бонус, — улыбнулась я и попросила гномов. Помогите всё занести. «Так, вот эту ногу мы замаринуем и запечем, а вот эту поджарим. Какая огромная рыба! Её бы в лимонном маринаде!» Мартин восхищенно присматривался и принюхивался. «Всё свежее!» Он повернулся ко мне, на лице гуляла счастливая улыбка. «Мой фамильяр, — подумала я, — любит готовить. Вот мы с ним развернёмся». «Ты права, наготовим!» «Брысь из моей головы и без разрешения, чтобы не подслушивал мысли!» Я с улыбкой погрозила пальцем. «Всё, это был последний ящик!» — сообщил поставщик и замер. Подумал и продолжил. «Вы, наверное, в курсе, что завтра в город наместник приезжает?» «Да, что-то такое слышали!» — важно сообщил, а скорее соврал Мартин. Гномы-помощники быстро уносили овощи и мясо в холодную комнату. «Говорят, что солдат много будет, и все голодные», — поставщик посмотрел на Мартина. «Вряд ли наша герцогиня сможет их прокормить. Они пойдут по тавернам и ресторациям». Я вздрогнула. Как быстро летит время. Уже и наместник прибывает. «Так это и замечательно!» «Вот мы всё это и приготовим», — поддержал разговор фамильяр. «Так что, завтра вновь привозить провизию? Всё по тому же списку?» В глазах говорившего загорелся денежный интерес. «Нет, не нужно», — я впервые вступила в разговор. Не уверена, что приехавшие с наместником соберутся в первый день в город. «Я вас уверяю, что точно придут». Без тени сомнения произнёс поставщик продуктов. «После долгого похода воины всегда отдыхают по ресторациям, и не день-два, а долго». «Правда?» Я задумалась о представлении и позвала Твёрдого, тут же рассказав ему о предстоящем возможном доходе нашей ресторации. «Нужно ковать железо, пока оно горячо», закончила я и внимательно посмотрела на гнома. «Рискнём ещё заказать продуктов?» Мне было страшновато принимать такое решение в одиночку. У меня никогда не было ресторации. Подумав все вместе, мы решили сделать ещё один заказ. Поняв, что дальше от меня ничего не зависит, отправилась посмотреть, что происходит в зале. И последнее, что услышала, как начинали спорить Мартин и поставщик. Первый уверял, что видел сумму, заплаченную тому за сегодняшние продукты. Второй же пытался выторговать прибавку, сетуя, что поставка не запланированная. Вот же жук! Сам предложил провести продукты и тут же попытался переобуться. «Госпожа, посмотрите!» Эри стояла возле сцены, любуясь занавесом. «Быстро вы его прикрепили», — улыбнулась, отойдя подальше. «Огры-гномы помогли». Эри смущённо смотрела на меня. «Как думаете, я и в самом деле понравилась Магнебуму?» Неожиданный вопрос застал меня врасплох. «А что я могла ответить?» Мне показалось, что гном не очень рад двойному напору семейства морских, но говорить об этом я не стала. «Эри, для меня это сложный вопрос». «Но вы же были замужем, опыт есть!» — огорошила девушка. «Да, опыт есть!» — не стала отпираться. «Да что толку, если всё равно не уберегла своё семейное счастье?» «Госпожа, мы готовы показать своё выступление!» — произнёс Кьюзо. Котярусы бесшумно появились за спиной, заставив вздрогнуть — Они были причёсаны, опрятно одеты в одинаковые костюмы. «Какие они милые!» — подумала я, усаживаясь на ближайший стул. Первая песня — для поднятия аппетита. Вторая — чтобы ноги пошли в пляс. Третья — успокаивающая. Вдруг наша охрана не будет справляться с дерущимися. Перед началом выступления пояснил кьюза Огор, севший рядом, хмыкнул. Весь его вид говорил, что он справится с любым. «Если вам что-то не понравится, вы сразу говорите». Видно было, что котярусы переживают. Они поставили стульчики, сели, и полилась музыка. Мне понравились все три песни. «И я хочу!» — послышалось сбоку. На меня смотрел Мартин. «Что ты хочешь? Выступать?» Задала вопрос, понимая, что лично я никогда не стремилась на сцену, а значит, это его личное желание. «И что ты умеешь?» «Фокусы показывать?» «Танцевать?» — начал перечислять. «Где бы взять помощницу?» Он внимательно осмотрел меня с ног до головы. «О, нет, я не полезу в коробку для распиливания и танцевать не умею». «Но ты не переживай. Найдём желающих». Он было что-то хотел сказать, но я опередила. «Во-первых, я готовлю на кухне, и это моё призвание. А во-вторых, выступать ты будешь лишь после того, как я одобрю твоё творчество». «Идём готовить. Поставщик, похоже, уехал». М «Да, но ты представляешь, Бум не смог скинуть ни монеты», — удивлённо произнёс Мартин, спеша за мной. Хорошо, что устоял на прежней сумме. Хваткий мужичок поставляет, но я рада, что есть такой. Да, мясо, рыба и овощи — все свежие, мною проверенные».